Глава четвертая. Когда он проснулся, ему показалось, что огромный дом как будто вымер. «Куда все делись?» — удивился Аркадий и схватил со стола айфон. Еще так рано, всего девять утра, Аркадий вскочил и торопливо натянул футболку и шорты. «Женька!» — закричал он, толкнувшись в комнату друга. Базарова там не было, кровать оказалась пуста. «Папа — Папа! — закричал Аркадий. — Дядя Паша! Ответом ему было молчание. Вспомнив собрание вчерашнего вечера, Аркадий понесся вниз. Они разругались ли все, пока он спал? В гостиной Феня собирала со стола посуду. Шестимесячный ребенок сучил ножками на диване. Утро было солнечным. В открытые окна с раздернутыми занавесками лился яркий свет. И в этом свете Феня была так хороша, так свежа и румяна, что Аркадий невольно застеснялся. Красивая, здоровая молодая женщина, которая кормит ребенка грудью, а не подсовывает ему молочной смеси, боясь испортить формы. Что может быть прекраснее? И хотя светские львицы, которые составляли круг общения Аркадия Кирсанова, Призрительно назвали бы Феню деревенщиной в ее простеньком ситцевом сарафанчике с волосами, заплетенными в толстую косу, Аркадий разглядывал эту деревенщину с откровенным удовольствием и даже почувствовал приятное волнение. — Когда я в последний раз был с женщиной? — подумал он. — Вам не дует? — испуганно спросила Феня. Вот решила проветрить, пока никого нет. Хотите, я окна закрою? Феня, почему же на вы? Мы с тобой ровесники. Она мило покраснела. Я знаю, тебе неловко, что ты живешь с моим отцом. Он ведь немного старше. Но ничего такого особенного в этом нет. Так что обращайся ко мне, пожалуйста, на ты. И не парься насчет того, что ты мне мачеха. Так ведь получается? Подмигнул Аркадий. Мы с Николаем Петровичем никогда не поженимся, тихо сказала Феня. Так что я вам, тебе, никто. Если бы она была мне никто, я бы за ней не преударил, подумал Аркадий и преувеличенно бодро спросил. А где все? Павел Петрович на пробежке. Коля в саду поливает яблони. А ваш друг отправился на озеро. Феня сбивалась и опять называла его навы. «Зачем?» «Купаться, я думаю», — пожала плечами Феня. «Ну так и я пойду купаться». В саду Аркадий увидел отца. Николай Петрович стоял у яблони, держа на весу толстый шланг, из которого лилась вода. «А, встал», — сказал он, увидев сына. «А вот мы, деревенские, с шести утра на ногах, трудимся, не покладая рук». Хотя твой друг говорит, что мы бездельники. Это он не о тебе, он же ясно выразился. «Лето нынче сухое», — пожаловался Николай Петрович. «Я даже и не припомню, чтобы была когда-нибудь такая сушь. Настоящая экологическая катастрофа. Так что нет моей вины в том, что яблони засыхают». «Папа, да что ты на этом так зациклился?» Так ведь вы, молодежь, вам виднее. Поучите нас, стариков, как жить. Делать мне больше нечего. У тебя своя жизнь, а у меня своя. Я давно уже вырос, папа. Нравится тебе жить здесь? Живи. Но давай не будем рассуждать на тему, где лучше, в городе или в деревне, и кто полезнее для общества. А, папа, я сегодня здесь, завтра наибиться через месяц еще бог знает где». Такая уж у меня жизнь. Я не думаю о том, что будет завтра. У меня нет никаких планов. Тем более глобальных жизненных планов. С улыбкой сказал Аркадий. Но работать ты собираешься? С опаской спросил Николай Петрович. Собираюсь. Сначала в интернатуру. Мне еще учиться и учиться. А учеба ⁇ это относительная свобода. Со студент, какой спрос? Как и с интерна. Как ты это, Аркаша? — Безответственно, — пожевал губами Николай Петрович. — Пойду гляну, как там Женька, — беспечно сказал Аркадий. И, насвистывая, пошел к озеру. Спуская с горы на засыпанный песком берег, он увидел в темной воде Женькину голову. Базаров заплыл далеко, щурясь на солнце, Аркадий стал спускаться на пляж. Торопливо сбросив одежду на песок, он взбежал на мостки и лихо сиганул с них в воду. «Уф!» — выдохнул он, вынырнув. «Холоднющая!» «Да это тебе не Мальдивы, Базаров! Ты псих!» — заорал он. Женька развернулся на голос и рванул к берегу. Аркадий поплыл ему навстречу. Выпендриваться было не перед кем. Поэтому плыл он обычным брасом. Хотя, чтобы покрасоваться перед девчонками, мог метров тридцать проплыть, роскошным батерфляем. Бассейн входил в обязательную программу аркашиного воспитания наравне с изостудией студией и репетиторами английского и французского. Но Аркадий был ленив. У него имелись так называемые парадные выходы на публику. В домашней же обстановке он предпочитал не надрываться. Базаров, у которого ни один стиль плавания не был поставлен, проигрывал Аркадию, на первых двадцати метрах, но потом легко обгонял за счет своей выносливости. «Вода, говорю, ледяная!» — отфыркиваясь, сказал Аркадий, когда поравнялся с другом. Так уж и ледяная, нормальная. И Женька размашисто поплыл к берегу. Аркадий, который давно привык к тому, что проигрывает, лениво погреб следом. Тут он увидел, как к озеру спускается дядя. Павел Петрович был в одних спортивных трусах. Мокрую от пота футболку он держал в руке. Аркаша не мог не восхититься дядиным торсом. Мускулатура была небольшой, но удивительно функциональной, что называется рабочий. Живот подтянут, плечи развернуты, кубики пресса не оставляли сомнений в том, что Павел Петрович в отличной форме. Аркадий увидел, как дядя неторопливо снимает кроссовки. Женька тоже это заметил и погреб быстрее. Павел Петрович разогнулся и внимательно за ним наблюдал. Женька вылез из воды и по мосткам лихо сбежал на песчаный берег. Теперь они стояли рядом. Базаров был на голову выше, но из-за своей худобы заметно проигрывал Кирсанову. Павел Петрович был замечательно красив, а Женька еле-еле дотягивал до так называемого среднего уровня. Волосы его намокли, и узкое вытянутое лицо теперь особенно поражало своей диспропорцией. Лоб слишком большой, губы очень уж тонкие, нос длиннее, чем надо бы. Они с Кирсановым сдержанно друг другу кивнули, и Павел Петрович неторопливо ступил на мостки. Подождав, пока Аркадий выйдет из воды, отставной офицер встал на самый край и четко, Ласточкой вошел в воду почти без брызг. Вынырнув в метрах в пяти, он поплыл вроде бы неторопливо, но в то же время так быстро, как может плавать только человек, который провел в бассейне долгие часы, тренируясь. Теперь уже Базаров стоял и смотрел на того, кто был в воде. Аркадий, которому надоело это немое противостояние, хлопнул друга по плечу. «Ну как?» «Я бы, пожалуй, бросил ему вызов». Женька кивнул на голову в воде. Хотя плавает он здорово, признаю. И не выпендривается, просто плывет. Одно слово. Царь зверей. Мне уже интересно узнать, почему он один. Уверен, он и трахается так же классно. Женька! А что? Лениво спросил Базаров. Я же его похвалил. Идем завтракать. Или ты уже поел? Поел. Но я бы не отказался еще разок позавтракать. «Лишний вес мне не грозит». Он похлопал себя по впалому животу. «А вот мне грозит», — вздохнул Аркадий, — «потому что я ленивый». «Самокритично». «А ну, в гору, бегом!» — с силой толкнул его в спину Женька. «Нет, никогда! Бегом, я сказал!» Как всегда, Аркадий подчинился. Он давно уже понял, почему дружит с Женькой. Базаров был тем мотором, который не давал Аркаше Кирсанову застояться, который сгонял его с насиженного места и не позволял мозгам и телу заплыть жиром. Своей силы воли и фантазии Аркадию явно не хватало. Он питался силой своего друга, давая взамен положительные эмоции, свойственные человеку с темпераментом сангвиника. Аркадий не умел долго злиться, копить в себе обиду, мстить, интриговать. И Женька это ценил, а вовсе не деньги, которые Аркаша ему сужал, и не комфорт, в котором они жили благодаря Кирсанову. Это была нормальная, полноценная мужская дружба. Чувствуя, как Женька наступает на пятки, Аркадий бежал быстро, но наверху он ничком повалился на траву и простонал: "Не могу больше. Вода холодная, горка крутая". «Эх ты, неженка!» — хмыкнул Женька. «Бери пример с дяди. Железный Феликс, честное слово, он начинает мне нравиться». «Боюсь, что ты ему не нравишься все больше и больше». Аркадий со вздохом поднялся. «Я как раз хотел с тобой об этом поговорить. Только давай после завтрака. Не хочу портить себе аппетит». В саду они увидели Феню, которая гуляла с малышом. «Какая хорошенькая!» — восхищенно сказал Женька. «Прямо, ух, кровь с молоком! Вот бы такую, а!» «Слушай, заткнись, она все-таки моя мачеха!» «Мачеха! Ха!» Увидев их, Феня застеснялась, но Базаров решительно направился к ней. «Какой классный пацан!» — похвалил он ребенка. «Как его зовут?» «Митя. Дмитрий». Еще больше засмущалась Феня. В Женьке было что-то такое, что заставляло женщин краснеть. Он смотрел на них так, словно раздевал. Когда Аркадий ему об этом сказал, Базаров усмехнулся. «Я же врач». И вот сейчас он беззастенчиво разглядывал Феню, особенно ее большую, налитую молоком грудь. Молодая женщина нервно одернула сарафан и, сняв с головы косынку, накинула ее на плечи, прикрыв молочно-белую шею. «Ребенок капризничает? Он здоров?» – строго спросил Женька. «Зубки, должно быть, режутся. Дай-ка я посмотрю». И Базаров взял Митю на руки. К удивлению Аркадия и фени ребенок тут же затих. Женька внимательно его осмотрел и вернул матери. «Здоров», – коротко сказал он. «А зубы, да, режутся. Лекарств никаких не давай. Это химия. Если поднимется температура, можно обтереть слабым раствором уксуса. «Спасибо», — благодарно сказала Феня. «Ой, вы, наверное, кушать хотите?» — засуетилась она. «Не беспокойся», — небрежно сказал Женька. «Что мы бутерброды не сделаем?» И Феня осталась в саду. «Так, о чем ты хотел со мной поговорить?» — спросил Базаров, когда они, позавтракав, уселись в беседке. Павел Петрович ушел к себе. Феня побежала менять ребенку памперс. А Николай Петрович занялся теплицей. Зашел в нее и чего-то там продергивал, подвязывал. «Дядя, кажется, знает, почему мы здесь», — вздохнул Аркадий. «Знает?» «Вчера вечером, когда я спустился вниз, он читал ту самую статью про дочку депутата Чернова. Как он мог узнать?» Откуда? «А если случайно услышал наш разговор? Мы с тобой вчера громко говорили». Тогда почему он еще не отреагировал? Надо знать дядя, он никогда не рубит с плеча. Должно быть, наводит справки по своим каналам. Да, он ушел в отставку, но связи-то остались. Чем он сейчас занимается? Небрежно спросил Женька. Откуда такие деньги? Консультантом в каком-то банке. Неплохо. Я обещал рассказать тебе его историю. Я весь внимание, насмешливо сказал Женька. Так вот. «Я начну с деда. Ты ведь в курсе, что он был боевым генералом, прошел Афган». Базаров кивнул. «А трагически погиб уже в Москве. Ему и было-то всего 52 года. Мог бы еще жить и жить. Это случилось в августе 91-го. Был пуч ГКЧП. Помнишь?» «Смутно. Попытка государственного переворота. Дед был упертым партийцем. Бабушка тоже». Она заведовала кафедрой марксизма-ленинизма в престижном вузе. Когда в стране началась перестройка, им это не понравилось. Они сочли Горбачева предателем. Дед встал на сторону путчистов. Чем все закончилось, ты знаешь. Их, я имею в виду в верхушку заговорщиков, отдали под суд. Дед не вынес позора. В общем, он застрелил мою бабушку, а потом застрелился сам. Двойное самоубийство потому что оба написали предсмертные записки. Бабушка просто со всеми попрощалась, а он написал, что совершил роковую ошибку. Что не знает, куда дальше пойдет страна, и боится этого. Дядя Паша в то время уже окончил академию и работал с иностранцами. Интердевочку хотя бы помнишь? Смутно, повторил Женька. Дядя работал с проститутками, которые обслуживали иностранцев. «А там были такие девочки! Закачаешься! Отбирали лучших!» «Твой дядя лично их дегустировал?» — усмехнулся Базаров. «Зря смеешься!» «Да, он их отбирал. Дегустировал или нет, не знаю. Скорее, да. Женщин у него было, как грязи. Но когда дед покончил с собой, дядю от работы с иностранцами отстранили. На какое-то время его карьера застопорилась». Но надо знать моего дядю. В общем, года через три он опять пошел в гору. Получил очередное звание, сначала капитана, потом майора. И тут он встретил ее. Женщину? Да, она была женой олигарха. Но не модель, внешность, я бы сказал, заурядная. И не девочка уже, лет тридцать с небольшим. Они все нажили вместе. Поженились еще студентами. Я имею в виду ее мужа-олигарха. Я видел ее фото. Далеко не красавица. Только что волосы роскошные. Золотая коса ниже пояса. И глаза. Странные какие-то. Чуть раскосые. Взгляд словно бы мимо тебя. Ее звали Нелли. Детей у них с мужем не было. Может быть, поэтому он ей изменял направо и налево. А она ему нет. До того, как встретила моего дядю. Я ее понимаю присвистнул Базаров. Кто бы устоял. Короче, начался бурный роман. Дядя уговаривал Нелли бросить мужа и уйти к нему. Она вроде бы согласилась, но ее муж словно почувствовал что-то и увез ее за границу. Дядя рванул было туда, но тут вопрос стал ребром. Либо любимая женщина, либо карьера. Хочешь полковничьи погоны? Выполняй приказы и не занимайся самодеятельностью. А про вояжи за границу забудь, пока родина туда не пошлет. В общем, дядю Пашу закрыли. Он страшно переживал. «Ставить все на кон ради бабы?» — пожал плечами Женька. «А я думал, он мужик». «Да, он мужик. Поэтому выбрал карьеру. Прошло какое-то время, и дядя узнал, что его Нелли умерла. Покончила с собой» выбросилась из окна пентхауса. Дядя Было засомневался. Она, конечно, была со странностями, но не до такой степени, и она его любила. Она хотела вернуться в Россию, развестись с мужем. Если бы все это случилось здесь, на родине, дядя выяснил бы, что там произошло на самом деле, и наказал бы виновных. Но поскольку дело было за границей, он оказался бессилен, во всем винил себя, Если бы он отказался от карьеры, любимая женщина осталась бы жива, а он смолодушничал. Дядя именно так считает. В карьере он остыл и через какое-то время вышел в отставку, так и не дослужившись до полковника. Когда она умерла? Это Нелли. Да лет 15 назад, точно не помню. Думаешь, муженек постарался? Детей нет, любовь прошла». А если они все нажили в законном браке, то при разводе надо делить имущество. Вот он ее и... для того и за границу увез. Может быть, но доказательств нет, понимаешь? Вот с тех пор дядя Паша и один. Зря... пожал плечами Женька. Все это слюни, сопли. Какая-то слезливая мелодрама из прошлого века. Я ж говорю, по ноптикум. — А интересная у тебя, Аркаша, семья. — У меня все серенько, провинция, одним словом. Родились, учились, женились. Детишек наплодили. Один вот здесь сидит, с генеральской родней, чии распевает. Мой-то папаша армейским доктором всю жизнь трудился. Мотался по гарнизонам, пока не осел в одном из них. — Это, кстати, не так далеко отсюда, в соседней области, — небрежно сказал Женька. На хорошей машине за пару часов можно доехать. Ну так поехали? Небось, родители по тебе соскучились? Сколько ты уже дома не был? Успеется, — лениво сказал Женька. Чё там делать в этой дыре? Она еще дырее, чем ваша дача. Здесь хотя бы туристы есть. Летом жизнь кипит. А у нас что лето, что зима, сплошная серость и скука. Летом даже хуже. Все зарываются в грядки, только и разговоров, что о тле и видах на урожай. Ты им о мировом кризисе, а они тебе в ответ, уродится ли нынче картошка? А как увидят меня, так первый вопрос. Ну, как там Пугачев с Галкиным? А когда начинаю объяснять им, что мне это безразлично, смотрят как на дурака. Они думают, что Москва — это та же деревня, только большая. «Если я про соседей ничего не знаю, выходит, вру, что в Москве живу». «Как там в самом деле Пугачеву с Галкиным?» – озабоченно спросил Аркадий. «Надо же будет о чем-то с ними поговорить, с твоими родителями». «Не обязательно», – зевнул Женька. «Они болтливые, как все провинциалы. Ты только делай озабоченное лицо и кивай. Ага, ну как же. Знаю, знаю. И мама с папой будут счастливы». Потом мама выйдет на лавочку у подъезда и будет всем рассказывать, какой воспитанный и умный молодой человек Женин друг. Чтобы прослыть умным человеком в маленьком провинциальном городке, достаточно ни с кем не спорить и говорить «Здравствуйте» тетушкам на лавочке. Они — это и есть общественное мнение. И если еще и спросишь «Как ваше здоровье?», так тебе и вовсе запишут в Эйнштейны хотя я сомневаюсь, что они в курсе, кто такой Эйнштейн. «Какой ты, Женька, злой!» — не удержался Аркадий. «Я просто ненавижу свою родину. Не страну, в которой живу, а ту дыру, в которой, к несчастью своему, родился. Что ж так не повезло-то, а? У меня мозг Склифосовского, руки Пирогова, амбиции Черчилля». А в 800 километров до Москвы я иду вот уже 10 лет и еще не дошел, потому что понятия не имею, когда у меня там будет своя квартира. А теперь еще и в историю вляпался. Жениться, что ли, по расчету? Бабам я нравлюсь, хотя не могу понять, почему. Подарков не дарю, комплименты говорить не умею, в Инстаграм им не лайкаю. Женщины любят силу. Ну и что, в постели. «Это да, это я могу», — Женька снова зевнул. «Мы ну здесь всего один день, а такое чувство, будто вечность. В город, что ли, смотаться? Ночные клубы там есть достойные?» «Не знаю, надо у дяди спросить». «Я так понимаю, что твой дядя — здешняя звезда?» — насмешливо спросил Женька. «Как же, бывший сотрудник ФСБ, подполковник, а теперь банкир, на крузаке ездит». А племяннику с барского плеча за просто так инфинити дарит. Не за просто так. Я универ окончил. Ну да, это, конечно, повод. А меня папаша по плечу похлопает. Молодец, мол, сынок. Вот и вся благодарность. Учиться, Аркаша, это не подвиг, это долг. Серьезно сказал Женька. Ну да, вам, буржуем этого не понять. Что делать-то сегодня будем? он резко сменил тему, не знаю надо бы отцу помочь грядки хочешь прополоть Скинул брови женька а морковку от свеклы отличить сможешь тем паче от лебеды хватит прикалываться базаров миролюбиво сказал аркаша может съездить куда нибудь надо это дело сразу оживился женька, а то закиснем тут глядишь через денек другой подлещиков пойдем удить а там И о видах на урожай задумаемся. А и в самом деле, уродится нынче картошка или нет? Как ей уродиться, когда сельское хозяйство развалили?» Подмигнул ему Аркаша и повел подбородком вправо. К ним от теплицы направлялся Николай Петрович. «Погодка-то, а?» – издалека начал он. «У нас этим летом право дело Сочи». «В лягушки не квакают», — насмешливо сказал Женька. «И комаров нет». «Так и у нас нет». «Ну, почти нет. Откуда им взяться? Сосны, песок?» «Пап, дела есть какие? Я имею в виду в городе», — торопливо добавил Аркадий, который в самом деле не отличил бы свеклу от лебеды. Попроси его отец прополоть грядки. «А как же», — оживился Николай Петрович, — «не в самом райцентре» а в пригороде. Дядя Мотя. Меня вот уже два года в гости зовет, а я все никак не выберусь. Неудобно. Родня все-таки хоть и дальняя. Он мне в свое время очень помог. Подсказал, к кому обратиться, чтобы наследство побыстрее оформить и чтобы берег разрешили приватизировать и застроить. Надо бы отблагодарить. Он пожевал губами. Ты бы съездил к нему, сынок. Посылочку отвез, да на словах бы передал. Помнит, мол, папа, только занят очень. Ты Леночку помнишь, дочку его? — Какую Леночку? — напрягся Аркадий. — Беленькая такая, на два года моложе тебя. Вы, помнится, играли вместе. — Нет, папа, не помню, — с сожалением сказал Кирсанов-младший. — А вот она все время о тебе спрашивает. Я дяде Моти вчера позвонил, сказал, что сынок в гости едет. Он очень обрадовался. Пусть и к нам как-нибудь заедет. Леночке все будет повеселее. Аркаша, планы которого не входило развлекать какую-то Леночку, вопросительно посмотрел на Базарова. Тот молча кивнул. — Хорошо, папа, — с улыбкой сказал Аркадий. — Завтра и поедем. Чего тянуть? Вот и хорошо, обрадовался Николай Петрович. Пойду скажу Фене, чтобы посылку собирала. Тесто бы поставила, пирожков домашних напекла. Надо бы ее заранее предупредить. И он торопливо направился к дому. Чушь, чем пахнет, подмигнул Базаров Аркадию. Чем? Женить тебя задумали. Видать, этот дядя Моти непростой мужик раз с бумагами помог. — Ну да, зам главы районной администрации вроде бы. Дядя Паша говорит, он в мэры метит. Выборы скоро. — Вот ты решил пристроить дочку. Кирсанова — это имя. Так мы же родственники. Седьмая вода на киселе. Все правильно. Деньги к деньгам, а связи к связям. — Да ну, чушь все это. Раз так я не поеду. — Поедешь, — ласково сказал Базаров. Дядя скажет, так и женишься. Базаров ты спятил. Сейчас не девятнадцатый век. И даже не двадцатый. Браки по расчету — это архаизм. Как раз-таки очень актуально. Новая аристократия народилась. Круг замкнулся. Аркаша, дворянство опять передается по наследству. Кто у нас в думе сидит? Дети депутатов. Кто при наборе в мед пользуется приоритетом? Дети врачей. Я уж не говорю о чиновниках. Дядя, который тоже в ФСБ не с улицы попал, ясно сказал, что хочет поскорее увидеть твоих детей. Ему надо определиться, кому отписать наследство. Приблудную девчонку он не потерпит. Я тебе советую не упрямиться. Ты, Аркаша, не боец. Но и жениться на ком попало я не собираюсь. Разумеется, у тебя будет выбор, спокойно сказал Базаров. Вот мы и едем на смотрины. Чем бы до вечера заняться? Да и сам вечер надо как-то скоротать. Может, баньку истопим? Баня да пиво. Попаримся, потом оттянемся. Баня в такую жару? С сомнением спросил Аркадий. А мы из нее в озеро станем сигать. Надеюсь, твой дядя нас не осудит. Не думаю, что ему это понравится, но осудить вряд ли. Ладно, пойду у папы спрошу. Как ее топить? Баню-то. Слушай, дитя интернета, а что будет, если вас дураков возьмут да и обесточат? Большой дядя рванет рубильник вниз, и всем вам крышка. Один идиот до того дошел, что, убив приятеля, задал в интернете вопрос. Куда спрятать труп? А ты пойди да и набей, как истопить баню. А что, мысль, как-то я сразу не додумался. За тебя и нет думает. Скажи спасибо, что я рядом. Ты даже не можешь сообразить, что не обязательно бежать к папе с каким-нибудь вопросом, раз у тебя есть новейший айфон. Вот кто тебе отец родной. Самое смешное, что он гораздо умнее твоего папы, этот айфон. Аркаша не стал припираться с Базаровым. Махнул рукой и пошел в дом. Теоретически он знал, как топить баню. Нужны дрова и спички. Но вроде бы там есть какая-то тонкость, надо где-то чего-то открыть, чтобы не угореть. Но где открыть и что? Все это, разумеется, есть в инете. Папа смеяться не будет, если сын обратится к нему с таким вопросом. А вот дядя, язык у дяди злой, а ум острый. Отец, само собой, не промолчит, а дядя всласть поиздевается над дитем интернета. Павел Петрович прохладно относится не только к социальным сетям. При слове «инстаграм» отставной офицер морщится словно от кислого. Не по вкусу ему и блютуз, хотя новости в инете читает. И с банком своим связывается по электронной почте. Вот все они так. Живут в прошлом, заранее проклиная будущее и активно юзая настоящее. Засели в нем как гнилые зубы во рту. А стоит приблизиться стоматологу, давай орать, мы еще ого-го, надо будет проволоку перекусим, не трогайте нас. Так Женька говорит, когда злой. И когда дядя начинает наезжать, сам Аркаша с лучшим другом поневоле соглашается.